Глава тридцать девятая Фу! Попыталась прогнать я его командой. Но адский пес даже не среагировал, продолжил валять меня как мяч. Ситуация с каждой секундой становилась все сложнее. Цербер быстро терял интерес к палке, которую больше никто не бросает, и его внимание вновь сосредотачивалось на мне. Жуть какая! Только благодаря платью псина меня не раздавила, но точно затоптала бы, если бы не громкий свист и уверенный возглас. ко мне, мальчик». Кажется, Цербер моментально забыл обо всем, даже о палке, которую бросил мне на голову. заливистым лаем он ринулся куда-то в сторону, топача при этом как слон. Не имея сил встать, я просто перевернулась и увидела, как трехглавый адский пес танцует и виляет хвостом перед своим хозяином, суровым, бородатым и мускулистым мужчиной, с волосами, которые темным пламенем поднимаются вокруг головы. «Вот ты где!» «Маленький!» — приговаривал он, гладя за ушами все три головы псины. «Я думал, убежал. Да куда ж ты мог убежать? Ты ж преданный!» Псина скакала, даже повизгивала от счастья, пытаясь забраться на руки настоящему хозяину. Но даже при его нечеловеческой сути вместить на них существо вдвое больше себя не получится никак. Асмадей и красавчик-атлет драться почему-то перестали. Видимо, присутствие Аида как-то дисциплинировало обоих. все-таки руководитель всего древнегреческого подразделения всего подземного мира. А что тут, собственно, происходит?» Наконец, оторвавшись от собаки, поинтересовался он и посмотрел как-то сразу на всех. «Я спасаю Костю. Честно призналась я и поднялась. Кажется, в пыли и песке я навалялась на ближайшее время сполна». «Хм». Чуть нахмурившись, протянул Аид и повернулся к прежде дерущимся. «А вы?» «А они мне мешают», — усмехнулась я, вдруг ощутив небывалую поддержку от самого Аида. «Точнее, один мешает, а другой помогает. Наверное». Какое-то время хозяин древнегреческого загробного мира смотрел на обоих, и во взгляде читалось явное непонимание, кто и что тут делает. Пес продолжал тыкаться носами ему в ладонь, чтобы его продолжали гладить. Аид делал это, кажется, на автомате. «Угу». Снова произнес он. «Права была Персифона, что отправила меня лично проверить, не перепутала ли Варвара направление. Верно же, говорят, женщины часто путают право и лево. Даже сейчас мне захотелось возмутиться, но в последний момент догадалась, Персифона, мудрая и проницательная женщина, вроде бы отшагнула назад, а в итоге получилось так, как она захотела. Такому еще поучиться надо». «Ну да, ну да, только и осталось согласиться мне». «А что? Ведь не появись он, кто знает, чем бы все кончилось. Церберу-то уже надоело бегать за палочкой». Костя стоял чуть поодаль и все еще смотрел на свои ладони. Темная толща позади него колыхалась, подрагивала, будто боясь приблизиться. Он посмотрел на меня, на лице отразилось какое-то озарение, Костя проговорил. «Я ее слышу». «Мы с саидом переглянулись». «Кого?» — не поняла я. «Тьму», — пояснил Костя, и вдруг выбросил руку в сторону. Темная волна позади него дернулась, как от удара, и ринулась назад. «Это что? Она его пугается?» Теперь уже я разделяла недоумение Асмадея, которое на его лице сейчас перемешалось с раздражением. Пыль на рогах и красный подтек на скуле эффект только усиливали. «Ты кто такой?» — Ворвалось у меня. «Костя, ты как это делаешь?» Он покачал головой. «Не знаю, но я четко чувствую тьму. И не тьму. И всякое разное. Прямо сейчас. Это очень странно. Похоже на шепот разных голосов. Если прислушаться, он становится громче». «Эй-ей!» -эй попыталась осадить его я. «Ты не торопись, а то, может, на почве стресса у тебя крыша поехала». Он пару секунд смотрел куда-то в пустоту, потом перевел взгляд на Аида с Цербером, те тоже молча его разглядывают, затем на Диониса и следом на Асмодея. Через секунду его глаза просияли. «Это все он», — выдохнул Кости, указывая на демона. Вся началось, когда я надел его плащ и взял трость». Мы все разом оглянулись на Асмодея. Под нашими взглядами, угрюмый и злой, он все же немного отступил и произнес. «Что? Ну да». я дал ему свои трость и плащ». «И зачем это?» — спросила я, уперев кулаки в бока. Демон хмыкнул мрачно. «Но он же желал, чтобы все по справедливости, а мои трость и плащ неплохо выполняют желание. Одно. Правда, оно ему не понадобилось, я его отправил в кредит сюда». «Но ты зараза!» — огрызнулась я, готовая снова швырнуть в него природной мощью земли. «Зачем?» На кой ты вообще это затеял? Взгляд его темных, как сама ночь, глаз вперился в меня, даже волосы на коже поднялись дыбом. А сама не догадываешься? Честно? Да. Не догадываюсь. Странно, вроде умная. Дионис, все это время наблюдавший наше внезапное перемирие и вытиравший лицо от пыли, асмодей тоже успел повалять его по земле, облить лавой. Покосился сперва на него, потом на меня, затем снова на него. «Надо же!» — отозвался он бархатным и низким голосом. «И давно это у вас?» «Что?» — в один голос рявкнули мы со Смодеем так, что Дионис тут же вскинул ладони в примирительном жесте. «Тихо, тихо, я молчу. Разбирайтесь сами. Сердце мое, когда Дионис вдруг задал какой-то неоднозначный вопрос... чего-то заглотилось так сильно, что даже стыдно стало,